Глава 18. Галактика Млечный Путь, Рука в Персея, Звездная система Ольника, орбита планеты Залфа, космический корабль системы Атая Варьяр. Мы приближались к зеленой поверхности планеты. Я до конца не знала, какой дом меня ожидает. Лексер, оставаясь верным себе, ни словечком не омолвился о том, что же я увижу по прилету. Оставалось только гадать. И вот теперь, глядя со смотровой площадки вниз, я замерла от восторга. Зелень, реки и даже небольшое море. Все, как я мечтала. От обуревавших меня эмоций я не сдержала пары слез, скатившихся по моим щекам. Еще полгода назад я сидела в пыльном марсианском порту, на горе сваленных кучу коробок и желала только одного — не возвращаться с позором домой. О чем я мечтала тогда? О любом корабле, где хотя бы платили зарплату. А что я имею сейчас?» «Все, и даже немного больше того, о чем когда-либо смело только мечтать. И самое главное, у меня есть тот, кого я люблю безмерно, тот, в чьих объятиях я засыпаю и просыпаюсь каждый день, тот, без которого и помыслить не могу о счастье». «Так и знал, что ты уже здесь». Родные теплые руки Лексера обняли меня за талию, прижали к широкой груди. «Ну как? Не разочарована?» — Я в полном восторге! Но зачем было скрывать? Вот для чего я мучилась, сгорая в неведении? — Как это зачем, малышка? Вот чтобы сейчас ты была в полном восторге! Судя по тому, как сотрясалась мужская грудь за моей спиной, кто-то беззвучно надо мной смеялся. — Ты неисправим, лэк! — Люби таким, какой есть, Шаэши. У меня для тебя еще один сюрприз. — Какой? — С любопытством я развернулась в его руках и сдернула голову вверх, чтобы заглянуть в его глаза. «Ну, порази меня!» — подразнила я его. Лексер, ничего не говоря, достал из моего же кармана штанов мой же новенький купленный планшет и зачем-то вскрыл его. — Осторожно, не ломай! — попыталась я отобрать свою вещь, но мне не дали. Достав что-то из кармана, он вставил это внутрь моего планшета и вновь собрал его. — Держи! — Надеюсь, ты оценишь это, как мои запоздалые извинения. Взяв планшет, я запустила его, и стоило мне войти в меню памяти, как оно мне выдало архивные папки с моего погибшего от руки Лексора старенького планшетика. Все фото и книги были на месте. Стоя за моей спиной, муж дал моей реакции. — Как у тебя получилось? Он был сильно поврежден. — Сказать, что я была рада, это значит сильно преуменьшить. — Кироси, — одним словом объяснил Лексор. Он гений по этой части. Убрав планшет, я подняла руки вверх и сцепила их за его шеей. Заставив склониться надо мной, нежно поцеловала его, чуть прикусив нижнюю губу. Мою инициативу тут же подхватили, и мы выпали из реальности на пару минут. «Вот, смотри, ну, и где справедливость?» В сознание врезался горестный голос Деверя. «Я эту лапушку нашел, буквально из пыли вытащил, почистил, приукрасил и брату на блюдечке». И, думаешь, он мне спасибо хоть раз сказал? Думаешь, поблагодарил?» Противным голосом конючил Кируси. «Нет, он мне чуть конечности не оторвал. Вот так ты думаешь, где справедливость?» «Нет справедливости, Кир», — вторил ему Нум. «Несправедливо, что чуть не оторвал. Я бы за такие дела непременно оторвал. Так что учти на будущее. Все-таки на Киросе есть управа». Это я чисто случайно неделю назад узнала, когда очередной раз связывалась с родителями. Мама дома не оказалась, папа тоже на работе. Вот мы и посекретничали с девочками. И вот в разгар моего рассказа о Лексаре, о том, какой он у меня весь из себя любимый, замечательный, появляется в кабинете, который, кстати, мне любезно Майер с мужем освободили, чтобы не стеснять сестренок, эти двое. Ну, если Нум повел себя прилично, то от Кироси я этого в принципе не ожидала. Этот гад, беловолосый, тут же, подвинув меня в сторону, ринулся охмурять моих девочек. Без зазрения совести флиртовать и отвешивать им комплименты, от которых даже у меня уши заолели. Но стоило герою-соблазнителю добраться от словесно до Лилии, как его тут же грубовато оборвал Нум и глянул на Кирусе таким внушающим взглядом, что Сокали задор подрастерял. Может, я и не заметила бы ничего, если бы не этот факт. А еще как-то странно и заговорщически поглядывала на нашего строгого врача Лиля. Словно была у них тайна какая-то. От меня вещи такие не утаишь. Все-таки я старшая в семье, и все особенности поведения сестричек выучила давно. Лилю я, естественно, расспрашивать ни о чем не стала. Зачем? После ужина я пришла в медотсек в гости к деверю, третьей крови, ну удар орш, соду, и прижала его к стеночке. Ну? «А вот скажи мне, почему Лиля так странно смотрит на тебя?» Я не стала заходить издали, спросила в лоб. «А в чем странность ее взгляда?» Глухо отозвался он, не отрываясь от работы. «Ну, не надо делать вид, что ты очень занят и совсем не понимаешь, о чем я спрашиваю». «Прекрасно понимаю, о чем ты спрашиваешь, Астра, но это моя личная жизнь, и я вправе не отвечать на твои вопросы». «Какая еще личная жизнь?» — возмутилась я. «Лиля, моя младшая сестра!» «Лилия Войнич — совершеннолетняя молодая женщина, и в опеке сестры она не нуждается. Но чтобы ты успокоилась, скажу, что Лексер уже договорился с твоим отцом о прилете и даже оплатил им в долг, естественно, билеты на ЗАЛФА. Они приедут через несколько дней после нас. Естественно, у твоих родителей были вопросы по поводу того, как Лиля перенесет полет. И я, как врач, дал кое-какие рекомендации». После взял номер самой Лилии, и вот все остальное — моя личная жизнь, которая тебя, Яниша, не касается. Отложив в сторону лоток со шприц колбами, он сурово взглянул на меня. — Лексеру о том, что я тебе рассказал, ни слова. Это его тебе сюрприз. — Мой рот на замке. Я жестом показала, как застегивается на молнию мой рот. Но, Ну-ну, она так смотрела на тебя. Я только об одном прошу. Не причиняй моей сестре боль. Не надо давать ей ложных надежд. Астра резко оборвал он меня. Я тебе уже сказал, не лезь в мою жизнь, не учи взрослого мужчину, как ему себя вести с женщиной. Тут у меня опыта побольше твоего. Так ничего толком от него не добившись, я вынуждена была уйти. В день нашего прилета я увидела чудо природы, о котором мне рассказывал в детстве рыжеволосый пожилой профессор с Земли. С неба потоком лилась вода. Дождь. Я стояла на смотровой площадке и, едва дыша, пальчиками провожала тонкие струйки на стекле. Хотелось выскочить прямо туда и побегать под этим водным потоком, попрыгать по лужам, создавая фейерверк из брызг. Но пока никак. Оставалось надеяться, что такое чудо скоро повторится. И, возможно, лучи Ольника пробьются сквозь тучи, и я увижу настоящую разноцветную радугу. Небеса охватила вспышка молнии, и я снова восторженно притихла. Все мужчины собрались в трюме обсуждали план разгрузки, создание временного поселения на четырнадцать палаток и многое другое. Я же просто болталась без дела, не имея возможности сойти, наконец, с корабля. «Остра, а что ты тут делаешь? Разве ты не должна готовить растения к пересадке?» Оглянувшись, я увидела Майера. Высокий темноволосый орш бесшумно возник за моей спиной, немного напугав. Его золотистые глаза светились недоумением. Мы с Кироси решили, что в теплице оставим все как есть, а на планете я все высажу из семян. — Откуда у тебя столько семян? Не помню, чтобы я делала для тебя закупку. — Я собрала за время полета. У меня есть практически все, но остальное, в том числе кустарники, я рассажу отводами или отростками. Майер недоверчиво склонил голову на бок. И только теперь до меня дошло, что я сказала. — Ведь просили же Лекса и Кироси молчать о том, что я могу сама семена собрать. А я сболтнула. Хотя, но невозможно же всю жизнь такую мелочь скрывать. — Ты злишься, да? — пискнула я. Они просили молчать, но я как-то забыла. Мужчина сокрушенно покачал головой и тихо рассмеялся. — Я не злюсь, я ниша Чего уже старая ворошить? Ты умница. Это я уже понял. И что был неправ в отношении тебя, тоже догадался. Просто курт для меня был первым и единственным другом. Мы с братьями росли вместе, всегда рядом, всегда одной компанией. Все общее, одна школа, одна дорога домой, одни игры на всех. Дед старался ограждать Кироси и Лексера от остальных, а мы втроем стали для них щитом. Даже сюда, на этот корабль, мы отправились все вместе. Майер подошел ко мне вплотную и тоже взглянул на небо. Когда появился Курк, все изменилось. Мы сразу с ним крепко сдружились, и порой мне казалось, что он еще один мой брат». Я знаю, что это не Лексер его убил, он сам. В очередной раз затянулся своей дрянью и шагнул в утилизатор. Я выгораживал его, покрывал, скрывал его привязанность к выпивке и наркоте. Все думал, что смогу его вытащить, но случилось то, что случилось. Так что это ты меня прости за то, что я срывался на тебе. Ты не заслужила такого отношения. Ну как, друзья, Яниша? Улыбнувшись, я согласно закивала. Меня тронуло его откровение. Майер почти никогда не разговаривал со мной, вел себя так, словно и нет меня вовсе. А сейчас вот так раскрылся. И даже перемирие предложил. Я очень рада, что у меня появился такой брат, как ты, Майер. Я тоже рад, что ты появилась в жизни моего брата. Лексор счастливчик. Большая мужская ладонь потрепала меня по голове. Вечером мы начнем выгрузку оборудования. Завтра прибудут первые стройматериалы, и мы начнем строительство вашего с братом дома. Жить, пока останемся на корабле. Все это займет время. Придется смириться с такими неудобствами. Наши родители прибудут еще не скоро. Нужно будет тут все довести до ума, а уже потом перевозить их. А мои когда прилетят? Это ты у Лексера спроси. Не могу я у него спросить, это ведь сюрприз, так что отвечай, как есть. И кто же проболтался? Думаю, Киросе или Нум. Они прилетают через два дня. Каюта им Лукар уже приготовил. Встречать полетим все вместе. Их корабль приземлится в южном порту. Но я тебе ничего не говорил. — Конечно, — легко согласилась я с ним, обрадованная таким известием. Мне вообще никто ни о чем не рассказывает. — Молодец, умная девочка. Но я пойду, а то искать начнут. Майра исчез со смотровой площадки так же тихо, как и появился. Я же, осчастливленная, осталась наблюдать за дождем в предвкушении скорой встречи с родными. О том, что сегодня прилетают мои родители, мне по большому секрету рассказали буквально все, даже капитан. Вызвав меня на мостик, он заговорщически прошептал, что пора одеваться. потому как пассажирский крейсер с моей семьей на борту уже вышел на орбиту планеты. Умчавшись к каюту, я в предвкушении встречи зарылась в свой гардероб, перебирая платья. Я вижу, мой сюрприз не получился, — шутливым тоном произнесли за моей спиной. Не вылезая из шкафа, я пока покаянно вздохнула. — Да, я все знаю, но это ничуть не омрачает моего счастья. Высунув голову, я извлекла яркое желтое платье, покрутив его в руках, закинула обратно. — Что такое, Енита? Ты не знаешь, что надеть? Окинув взглядом мужа обнаружила, что он уже одет и причесан. Могучие плечи тесно обтягивала футболка с клинообразной горловиной. Она выгодно подчеркивала мускулатуру и рельеф мужского тела. В комплект дополняли черные широкие штаны, свободно сидящие на талии мужа, и тяжелые явно армейские ботинки. Сейчас лексер выглядел еще более внушительно и массивно, чем обычно. Милый. «А ты мою семью встречать или запугивать собрался?» Лексер, понимающе улыбнулся. «Ни то, ни другое. Я собрался производить хорошее впечатление на них». «Знаешь, любимый, в таком виде ты даже на меня впечатление производишь. У нас дома шкаф был уже, чем ты». Окинув его фигуру, еще раз непроизвольно прикусила нижнюю губу. «Хотя чего там? Пусть мне все завидуют». Повернувшись к шкафу, я вновь принялась перебирать одежду. На Моей головой протянулась рука и быстро выдернула что-то с верхней полки. — А как насчет этого? Мне очень нравится, как оно сидит на твоей фигурке. Так и хочется забраться под твой подол и проверить, какое там белье. Возмущенно пискнув, я выхватила из его рук свое несчастливое осеннее платье. — Я не могу его надеть, оно приносит несчастье, — поделилась я с ним своими суевериями. — Ты шутишь, — хохотнул он. — С чего ты это решила? — Все плохое, что со мной случалось за последние пару лет, происходило, когда я его надевала. Понизив голову, призналась я. — Хм, Астра, а может, это происходило не из-за платья, а из-за скудного гардероба? — Это как? — не поняла я. — А ты мне скажи, у тебя в последние годы было хоть что-то приличное, кроме этого платья? Может, все плохое в этом платье случалось потому, что тебе банально надеть было больше нечего, а не потому, что с вещью что-то не так? Скептически, глядя на мужа, я демонстративно убрала платье в шкаф. В его теорию верилось слабо, да и были у меня вещи, не такая уж я разнесчастная. — А давай проверим. Ты наденешь это платье, и если сзади не случится ни одной неприятности, то мы реабилитируем эту вещь. — Лексер, это глупо! — возмутилась я. — Глупо? Это верить в чушь типа несчастное платье или счастливые носки. — Вот не скажи! — я потрясла в воздухе пальцем. Вот у Кируси есть счастливые носочки. Он мне сам говорил, когда на работу меня нанимал. — Астра, душа моя наивная. У Кируси около сотни пар носков, и все одинаковые. У него такой пунктик с детства, и все они счастливые. Надевай это платье, будем избавляться от твоих суеверий. — Вдруг я права? Вот что ты тогда скажешь, если мы сойти с корабля не успеем, как случится что-нибудь нехорошее? — Тогда Лексер провокационно склонился над моим ушком. Я лично сорву с тебя это платье. Ну, как тебе идея? — А мы на чем в порт полетим? — На катерах. Двухместных, просторных, с мягкими сиденьями и тонированными окнами, через которые окружающим совсем ничего не видно. И там есть автопилот. Каждое слово мой Ян сопровождал легким поцелуем в шею. — Растаяла я тогда. Думаю, это платье идеальный наряд на сегодня. — Угу. Муж легко поцеловал впадинку между плечом и шеей. Я надеюсь, что оно действительно несчастливое. С каким удовольствием я избавлю тебя от него. Мое одевание затянулось немного дольше, чем я думала. Мой неугомонный муж все-таки забрался под подол платья проверить, какое там белье. Проверял он обстоятельно и сознанием дела. И даже не жаль, что после его досмотра мои разорванные трусики можно было смело отправлять в утилизатор. К арендованным катерам мы вышли последними, но самыми довольными. Наш слегка помятый вид вызывал глухие насмешки, но комментировать наше опоздание никто не стал. Забравшись внутрь транспорта, немного приоткрыло окно. После незабываемого полета с Кироси на Заргаре я стала побаиваться летать. Переговорив с капитаном, Лексер легко запрыгнул ко мне в катер и активировал панель управления. — Готова полетать, малышка. — С тобой я готова на все. «Хороший ответ, Енита, очень хороший!» Взревев, катер сорвался с места. Взвизгнув, я вцепилась в ручку двери, но постепенно убедившись, что мне ничего не угрожает, и скорость Лексер не прибавляет, я успокоилась. «Астра, а ты не заметила странности за Нумом? «Если ты имеешь в виду его интерес к моей младшей сестре, то я с ним разговаривала об этом. Мне жестко указали на место и заявили, чтобы я не лезла в личную жизнь некоторых». «Он тебя обидел?» — Нет, но она моя сестра, сам понимаешь. — Не переживай за нее. Ну, он всегда был чрезмерно серьезен и ответственен, даже в детстве. Но и обижать себя никому не давай. Вздохнув, я повернулась к окну. Мы летели на небольшой высоте. Мимо мелькали невысокие деревья с пожухлой листвой. Добывающие компании заметно испортили экологию планеты. Нам же предстояло вновь сделать ее зеленой и цветущей яркими цветами. На нашем участке Лексер уже разметил территорию, где будет заложен фундамент дома. Мы два вечера подряд с ним придумали, каким он должен быть. Остановились на небольшом двухэтажном домике с кухней, столовой и залом с камином на первом этаже, и шестью спальнями наверху. Да, маленький дом – это, конечно, не совсем точно. Просто я видела архитектурные и голографические модели домов остальных членов нашего маленького общества, И по сравнению с ними наш лексером домик выглядел ну просто лочугой. Определились мы и с местом, где будут стоять мои теплицы. Разграничили землю под огород и сад. Все оказалось намного сложнее, чем я предполагала. В мечтах создавать дом своей мечты легко, а на деле я часа два бегала с веточками, чтобы измерить периметр огорода и не могла решить, хватит ли столько земли под все посадки или нет. С садом все вышло еще сложнее. Пришлось составлять список всех деревьев и кустарников, которые хочу посадить. Потом определяться с количеством саженцев. В итоге пришел лексер, воткнул четыре палки по четырем углам и заявил, что это будет сад. А дальше, мол, родная, планируй, исходя из отведенной площади. Про то, что я хочу еще и крытый розари, пока умолчала. В моих планах отчетливо вырисовывалось большое одноэтажное здание со стеклянной крышей. В нем... Пока только, правда, в моих мечтах. Круглый год будут цвести всевозможные цветы, которые я буду продавать жителям за алфа На праздники, на дни рождения и, конечно же, свадьбы. Да, сколько же нам еще представить работы. Отстроить дом, выполнить внутреннюю отделку, купить мебель, собрать теплицы, высадить растения. Все это только начало. Ведь в планах еще ферма, которую необходимо развивать параллельно, Наш счет же не бездонный. К тому же, побыв немного на планете, Майер и Кироси решили вернуться в космос и наняться на корабли. Они оказались не готовы к оседлой жизни. Незаметно для меня мы приблизились к космопорту. Там, на стартовой полосе, красовался большой тяжелый пассажирский лайнер. Его серебристые бока блестели, отражая лучи Ольника. Вокруг суетились работники порта, выгружали багаж из трюма, в числе которого, кстати, коробки с личными вещами моей семьи. Ими займутся наши разные, пока мы будем встречать наших родных. Вот и трап подъехал к люку. Послышалось шипение, и дверь корабля открылась. Из нее вышел высокий худой мужчина и отдал честь подъехавшим контролирующим командорам порта. Начинают высадку. Сейчас проверят все документы, сделают необходимые прививки. и твои родители смогут сойти с корабля. Все займет пару минут. Пояснил для меня происходящее Лексер. Я не говорил тебе, но меня пригласили к начальнику порта. Он предлагает мне должность проверяющего диспетчера. Это неплохая работа и риска никакого. Зарплата высокая и своевременная. Как думаешь, соглашаться?» Это стало для меня неожиданностью. Я как-то не готова была к тому, что Лексер так быстро найдет работу. проверяющий диспетчер — это кто? — промямлила я. — Тот, кто не пускает в порт пиратов и контрабандистов. Максимально просто разъяснил мне Ян. — И как часто тебя не будет дома? Этот вопрос интересовал меня больше всего. — Не часто. Мы живем не так уж и далеко от порта. Я уже договорился, что оборудую кабинет дома и часть работы буду выполнять там. Ну, в экстренных ситуациях уже приезжать в порт. И начальник согласен на такие условия? — Я хрон, малышка, и ему об этом стало известно. А кто, как не хрон, может легко отличить добропорядочный тягач или грузовой корабль от пиратов, желающих незаконно проникнуть на планету? Я уже молчу о самих чистокровных хронах. Такой проверяющий, как я, верный гарант защиты от них. Я же марионетку отличу от живого человека в раз. Так что да, он согласен на любые условия. Лишь бы я согласился работать на него. — И ты уже согласился? — Я сказала, что поговорю со своей Енитой. И если она не будет против, приму его приглашение на должность. — Ты ведь хочешь работать там, да? Я с улыбкой глянула на мужа, уже зная его ответ. Думаю, такую работу пускать вам никак нельзя и Даро Шмрок. — Я знала, что ты так скажешь, Арао Шмрок. Пойдем встречать твоих родных. С этими словами Лексер выбрался из катерка и, обойдя его, открыл мою дверь снаружи, помогая мне выйти. — А как ты вообще уговорил моего отца на переезд еще так быстро? — Это было несложно, Астра. Я просто сказал ему одну заветную фразу. — Какую? — Дословно это прозвучало так. Здесь у всех твоих детей есть будущее. — И он согласился? — Сразу же. Лексер обнял меня за талию. Он слишком сильно любит вас, чтобы пойти на поводу своей гордости. Умный мужчина, хоть и характер тяжеловат. — Ну, кто бы говорил, — поддела я мужа. В отместку меня легонько ущипнули за бок. На трапе наметилось какое-то оживление, и тонкий ручеек из устала поникших фигур устремился по лестницам вниз. — Ты их видишь, Лексор? Они там? — Нет, их пока нет. Я забеспокоилась. Но почему они еще не вышли? Чуть вперед нас уверенно выдвинулся Нум, а потом и вовсе уверенным шагом двинулся в сторону крейсера. «Нум, куда ты?» — скрикнула я взволнованно. «Что-то не так, да?» «Успокойся!» — отмахнулся он от меня. «Этот трап не рассчитан на кресло-каталку. Думаю, в этом вся заминка». После его слов меня отпустило. Нервно пританцовывая, я наблюдала, как Нум преодолел заградительную полосу, о чем-то переговорил с командорами порта и быстро поднялся по трапу, слегка расталкивая спускавшихся пассажиров. Прошло несколько минут. Люди уже сошли, а моих папы с мамой еще не было видно. «Лексер, сходи, узнай, что случилось», — взмолилась я. «В этом нет необходимости. Сейчас они выйдут, Астра. Смотри». На трапе появилась огромная массивная фигура, в которой я безошибочно узнала отца. На руках он держал маму. Она неуверенно, словно стесняясь, обхватила шею папы и осторожно осматривалась вокруг. — Что с ней? Не осознавая, я двинулась вперед, тут же была поймана мужем. — Все в порядке с ней, умись, малышка. С ними со всеми все хорошо, веришь мне? — Но мама, она на руках, с ней что-то не так. — Малышка, а ты сама-то секреты хранить умеешь? «Ты о чем, Лексер?» «Я тебе сейчас расскажу одну тайну, а ты пообещаешь мне ее хранить, пока твои родители сами вам все не расскажут. И не забудь при этом изобразить удивление. Обещаешь?» «Конечно. Говорил, Лексер, не тяни. Что с мамой?» «Она беременна, поэтому твой отец так быстро согласился переехать. Хочет, чтобы хоть этот ребенок рос в лучших условиях». «Беременна? Мама беременна?» «У нас будет малыш?» От восторга я запищала. «Да, моя девочка, у нас с тобой будет малыш», отозвался муж. «Интересно, сестренка или братик?» «Ни то, ни другое. У нас с тобой будут дочь или сын». Лениво пробормотал мой Ян. «Что? Я не поняла?» «Я же говорю тебе, твоя мама беременная, и у нас будет малыш». Его глаза хитро блеснули. — То есть и я тоже, но ты откуда знаешь? — Я хрон, малыш. Я чувствую свое дитя ментально. А про твою маму отец признался, но просил не говорить. Не хочет пока тревожить девочек. Им и так событий хватает. Завизжав, я под удивленные взгляды братьев муж запрыгала на месте. А потом кинулась к мужу на шею. Схватив меня в охапку, Лексер сильно прижал к своему телу. — Ты рада? — Очень, безумно. Я тебя так люблю. — Ребенок, Лекса, у нас с тобой будет свой маленький малыш. А ты рад? Я был до Одыри счастлив в тот момент, когда почувствовал его слабые отголосы к ночью. До утра просидел над тобой, боясь пошевелиться и потерять с ним связь. Я был так же счастлив лишь раз в жизни, когда надел свое кольцо на твой пальчик. Теперь я знаю, ради кого я живу и дышу. Моя жизнь приобрела четкий смысл. Он в твоих глазах, Астра, и в наших детях. «Я люблю тебя!» — потянувшись, я поцеловала своего Яна. Со стороны трапа доносились радостные крики. Оторвавшись от губ мужа, я взглянула туда. Вслед за папой по лестнице спускались двойняшки, петуния с камелией, А замыкал шествие Нум, слили на руках. Моя сестричка восседала на рослом орше, теребя кончик его светлой косы. Вздохнув от переизбытка положительных эмоций, И я поняла, что мое синее платье самое замечательное, ведь сейчас я именно в нем. Именно в нем я ощутила истинное счастье, ничем не замутненный восторг и безудержную радость жизни.